Представляешь, что творится в последнее время у меня дома Мне в последнее время совсем спать не дают Это, кто это? как это, Да как это, что то, что сослужит? Со, со. По ночам такой сум стоит, это просто ужас Моему соседу, видите ли, практиковаться надо Да, да. он сам музыкант? <связано> да нет, хирург <связано> RadioSoul.ru В ночном клубе встречаются две подружки Привет, Натюха! Здорово, Светуха! Ты вс это одна, а одна, так как одна. А говорят, ты за днях даму смысла. Да понимаешь, он у меня оказался? Пить гора! Это супер Гости Летит пассажирский авиалайнер. Вдруг в салоне появляется мусина с пистолетом в руке и говорит. Дамы и господа, слушайте все меня. Я захватил самолет. Можете курить. Забилевых. В эфире рубрика ⁇ Это интересно ⁇ Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в Испании самое распространенное имя ⁇ Хозе, а самое редкое ⁇ Василий Тимофеевич? Когда он умер, он оставил все свое богатство детскому саду. И что это было за богатство? 12 детей.